Кое-какие мысли задним числом. Послесловие. Главная доминирующая предпосылка всех моих рассказов заключается вот в чем. Если мне когда-нибудь доведется встретиться с представителями неземного разума, куда чаще именуемыми пришельцами из космоса, я наверняка смогу сказать им куда больше, чем соседу из дома напротив. Чем заняты люди, живущие в нашем квартале? Уносят в дом газеты и почту из ящиков, садятся в машины и уезжают. Других, так сказать, вне домашних повадок, кроме стрижки газонов, у них нет. Однажды, заглянув к соседям, чтобы понаблюдать за их повадками в домашней среде обитания, я застал их сидящими перед телевизором. Удастся ли, взявшись писать научно-фантастический роман, построить на этих предпосылках культурную модель? Разумеется, нет. Подобного общества не существует. Не может существовать иначе, как в моем воображении. Да и его воображение чересчур напрягать не потребуется. К счастью, выход из этой среды, из атмосферы, порожденной скудной фантазией, есть. А заключается он в мысленном контакте с иными, еще не родившимися на свет цивилизациями. Читая научную фантастику, вы делаете то же самое, что делаю и я, когда пишу ее, скорее всего, соседи для вас столь же чуждая форма жизни, как и для меня. По сути, каждый рассказ, каждая повесть в этом собрании сочинений — попытка прислушаться, уловить слова, доносящиеся извне, из дальней дали, негромкие, едва различимые, однако исполненные глубочайшего смысла. Слышны они только поздней ночью, когда дневной шум и гам нашего мира сходят на нет когда прочитаны все газеты, выключены все телевизоры, а все машины загнаны в гаражи. Тогда-то мне и удается расслышать негромкие голоса с какой-то иной звезды. Однажды я засек время и обнаружил, что лучше всего слышу их с 3 до 4.45. Но, разумеется, людям, интересующимся, откуда у меня берутся идеи, я о них не рассказываю. Отвечаю просто, сам, дескать, не знаю, и все, сам удивляюсь. Так оно гораздо спокойнее. Давайте возьмем мои рассказы и примем за данность, что это, во-первых, исковерканные, неверно понятые, послания извне в перемешку с выдумками чистой воды, и во-вторых, какая-никакая альтернатива полноцветной рекламе собачьего корма на телеэкранах. Обе посылки благополучно минуют кольцо непосредственного окружения. Обе до отказа изо всех сил тянутся вдаль. Обе пронзают пространство и возвращаются с чем-либо новеньким, докладывают. Так, где и так, Вселенная полна хитроумных, живых, хлопотливых созданий, деловито преследующих собственные цели и ведать неведающих об интересах других, отчужденных от собственных соседей, а самое главное, непрестанно гадающих, с кем бы наладить контакт, когда вокруг нет никого подходящего раздумывающих, кто может жить той же жизнью, что и они, возможно, грезящих о нас с вами. Львиная доля этих рассказов создавалась, когда жизнь моя была много проще и много осмысленнее, когда я без труда отличал мир реальный от мира, о котором пишу. В перерывах я обычно копался в саду, и вот что могу сказать. В узкоборозднике однобоком, он же Августинова трава» — нет ничего фантастического, ничего надпространственного. Если только ты не писатель-фантаст, в каковом случае довольно скоро начинаешь поглядывать на узкоборозник с нешуточным подозрением? Каковы его истинные мотивы? Кто, черт возьми, мог подослать его к нам? И, разумеется, главный вопрос, которым я каждый раз невольно задаюсь — что он такой на самом деле? Газонная травка — это только для виду. Настанет день, и безобидная травка, сбросив личину узкоборозника, явит всему миру истинное свое существо. К тому времени узкоборозник заполнит все вокруг вплоть до Пентагона, и ничего уже не поделаешь. Дальше игра пойдет на условиях узкоборозника, вернее, силы, которую мы по наивности принимали за него. На таких предпосылках я строил ранние рассказы. Позднее, когда моя личная жизнь сделалась гораздо сложнее, намотало множество неудачных оборотов, тревоги насчет узкоборозника куда-то пропали. Понемногу я осознал, что величайшие беды и горести вовсе не сыплются на голову, прилетая с далеких планет, а всплывают наверх из глубин собственного сердца. Конечно, совпадения того и другого тоже не исключены. Допустим, ушла от тебя жена. Забрав с собой дочь, сидишь ты один в опустевшем доме, не зная, ради чего жить дальше, и тут тебя, пропилив дыру в крыше, хватают волокут на корабль, нагрянувшие в гости марсиане. Каков смысл рассказов, собранных под этой обложкой? Нет, расхожей отговоркой, рассказывая положено говорить самому за себя, я не воспользуюсь. Воспользуюсь другой, настолько же популярной, «Сам, если честно, не знаю». То есть не знаю ничего свыше того, что там уже сказано, а это любой читатель сам без труда способен извлечь из текста. Как-то раз ребятишки, целый класс, прислали мне ворох писем по поводу рассказа «Притворяха». Всем до единого очень хотелось знать, откуда я взял такую идею. С тем, что сказать, трудностей не возникло, так как в основу идеи легли мои собственные детские воспоминания об отце, но позже, перечитав ответные письма, я заметил, что ни разу не повторился, что от чистого сердца, ничуть не кривя душой, ответил каждому из ребят по-разному. Наверное, такова суть всякого билетриста. Дай ему полдюжины фактов, и он свяжет их воедино так, а потом эдак. И третьим, и четвертым манером — и не уймется, пока силком от стола не оттащишь. Пожалуй, литературную критику следует оставить критикам. В конце концов, это ведь их, не наша работа. Однажды мне довелось прочесть в одном серьезном, солидном труде, посвященном научной фантастике, что брошь, которой Джулиана, одна из персонажей человека в высоком замке, закалывает вырез платья, воплощает с собой нечто, связующее все темы, идеи и побочные сюжеты романа как такового, о чем я, работая над тем куском, даже не подозревал. Но что если Джулианна, также не подозревающая ни о чем подобном, взяла бы до да сняла брошь? Весь роман развалился бы, расползся по швам? Или как минимум распахнулся бы посередине, обнажая роскошный бюст, отчего ее возлюбленный и настоял на броши? Ладно, по крайней мере, эти рассказы я постараюсь избавить от брошей, булавок и прочих застежек. Главное преимущество рассказа перед романом таково. Здесь главный герой заключен в рамки кульминационного момента жизни, тогда как в романе за ним приходится следить со дня рождения до самой или почти до самой смерти. Откройте любой роман наугад, и происходящее наверняка окажется непроходимо скучным или бессмысленным. Искупается это только за счет стиля, то есть дело не столько в событиях, сколько в том, Как о них рассказать? Стиль, позволяющий описать все, что заблагорассудится, профессиональный романист нарабатывает довольно быстро, и содержание растворяется в нем, как по волшебству. С рассказом такой номер не пройдет. В рассказе, хочешь не хочешь, должно случиться что-либо значимое. Думаю, из-за этого талантливые профессиональные литераторы и переключаются на романы, как только окончательно отточат стиль. К примеру, Вирджиния Вульф в итоге доросла до произведений вообще ни о чем. Помнится мне, прежде чем сесть за очередной рассказ, каждый раз требовалась идея, некая связанная концепция, четкий замысел, ложащийся в основу сюжета, чтобы любой из них позволял сказать «А ты читал рассказу?» и в двух словах описать, о чем там говорилось. Если суть научной фантастики, как утверждает доктор Уиллис Макнелли, заключена в идеях, если идея и есть ее настоящий герой, выходит рассказ, идеальная высшая форма научно-фантастического жанра, на все времена, тогда как роман просто расширение, разветвление рассказа во все возможные стороны. Каждый мой роман, либо обогащенный подробностями, расширенный до размеров романа, ранний рассказ, либо сплав нескольких ранних рассказов, наложенных один на другой. Рассказ в буквальном смысле слова «зародыш», бутон, подлинный его дистиллят. Кстати, изложить в форме романов некоторые из лучших, самых дорогих для меня идей мне так и не удалось. Вопреки всем моим потугам, существуют они только в виде рассказов. Филип Киндред Дик. Из сборника «Лучшие рассказы и повести» Филиппа Киндреда Дика. 1976 год. Конец книги. Читал Юрий Гуржий.